Шиверко разбушевался, кепку рвалась с головы, а уж телеграфные столбы стоном стонали. Да и дьявол с ними, пускай стонут, пускай летит всё в тартары, и дома, и столбы телеграфные, и сами люди, сука, народ, самые что ни на есть самоеды. Можик для них старался, старался, а в яму попал, кто пальцем ударил. Как я отслюнявит от удовольствия подушки, и Райка, его невеста, тоже не лучше других. Михаил с усмешкой посмотрел в темноту, туда, где стоял дом Фёдорк Петёнович, и вдруг отчётливо, как на картине, представил себе полнотелую, разогретую сном Раечку, блаженствующую в своих пуховых иках. Он яростно вскипел. Э, Дакто сказал, что она его невеста. Хватит быть остолопом. Нравится тебе Дунярка, тянет тебя к ней, ну и на здоровье. Топай, а все эти твои переживания-то насчёт варвары, раечки, муть собачья. Один раз живём. Он Егоршу взять, от молодой жены бегает и ничего. А ты как старуха старая. Раз и можно сегодня с тёткой, а завтра с племянницей. Можно. Заезжал Епашка, Фофанов и дочки брюха на вертел, и маму не обидел, тоже вшить пошла, а ты как самый последний турак. Свататься побежал, чтобы дорогу к Дунярке отрезать. Нет, всё. С этим покончено. Был один, запоздалый идиот в пекашне, а сегодня он кончился. Спасибо вам, землечки дорогие, выручили, просветили. Михаил решительно встал. И однако же не в верхника не спешагал, а сперва к Ридграду возле Ставровского хлева, что-то там такое отсвечивает, вроде как всполох в тумане играет. Всё время пока сидел на взводе, косился глазом в ту сторону и не мог понять. Загадка оказалась совсем простой. У ставровых в избе был свет от их охошек отблески. Они не спят, полуношничут. Линоты не раздумывал Михаил Ефилич ни те ни к ставровым, что-то нехорошо у них в доме. Раз ночью огонь полят. Вороцы, чтобы не скрипнули, приподнял. Затем на носках, пригибаясь к земле, вошёл в ярко освещённый заулок, остановился, прислушался. В избе крик. И вроде Лиска плачет. Он юркнул к простенку сбоку, поверх белой занавески заглянул в окошко. Так и есть. Лиска, как ёлушка в дождливый день, вся в слезах. А кто ей трёпку задаёт, не надо спрашивать. Дорогой муженёк. Иначе как сукин сын только что с ядства явился. Даже фуражкиш не снял. Больше Михаил не таился. На всю подошву ступил на землю, на крыльце протопал сапогами, кольцо в воротах повернул, едва не вылнул. В окошке резко раздвинулась занавеска, показалось Егорше на лицо. Злое, колючее, затем так же резко задернулось. Раздался новый крик в избе. Новые ругань, потом наконец заскрепели двери, и все не вышло. Лиза Михаил по ширпа не узнал сестру. Однако, когда они вошли в дом, Лиза уже не плакала. Глаза красные, губы распухли, но не плакала. Не хотела и из гордости не хотела показывать брату своё горе. Егорша Он стоял посреди избы, руки в брюки, фуражка на глаза, словно из автомата прострочил у него. У меня не постоял и двор, что баломится серят корочи. Важно, думаю, и до утра подождать. Извини. Я думал, мы ещё без докладов. А ты не думай. Да что ты, господи, всплеснул руками, Лиза? Не уж брату родному спрашивать, когда к сестре приходить. Что об тебе сказал Татя, когда услышал это? Не услышит. Вас сколько унёрть, твоя природа и пратче. А потом вы этому Тати ещё при жизни уши запечатали. Свалочи, вдруг взвизгнул Егорша. Родной внук в армии, священное бежи. А вы дому не во вздомолять тяпать. Михаил сделал шаг. Но надо знать Егоршу. Закривлялся, заприплясывал, дескать, пьяный, в дымину. Ничего не соображаю, ни за что не отвечаю. А потом и вовсе начал валять Ваньку, в пляс пустился. Царапал, царапал, царапал дрова у самого Саратова, я милому. Больно, больно, Баска, — сказал Лиза. Может, еще сына разбудить? Пущай посмотрит, что отец пьяный вытворяет. А что? Петухом вскинул голову Егорша. «Буди! Чем плохо у него, отец?» Он новый номер выкинул. Парадным шагом пропечатал к дверям. «Порядочек, хладнёхонько идём. Пить выпивам, линия знам и в милицию не подам». «Ничего, попадёшь. Так будешь делать, выведут на чистую воду». Лиза всё-таки не выдержала, схлипнула. «Это ведь из-за чего у нас ночное собрание?» Кивнула она брату. Только что за порог родной перевалил. «Ревность, родимое пятно и всякая тьма капитализма!» — изрек Егорша. «А, по-моему, и при социализме за это по головке не гладят. Что-то я не читал в газетах, чтоб призывали бегать от своей жены. А в укащиках я не нуждаюсь, понятно?» — отрезал Егорша. «А я говорю, не надувайся, лопнешь». Пойёт ему вопросу, советует вспомнить кое-какие события у колхозного склада. Ты ты мне про склад Михаила зверел, двинулся на Егоршу. И тому, конечно, никакой бы бокс сейчас не помог, да спасибо Лиски, она привела его в чувство. Что вы? Что вы делали, образумьтесь? Вы уж двух слов сказать не можете, чтоб не на кулаки. Егорша, как лезвием, резал его своими синими щёлками из-под светлого лакированного козырька военной фуражки с красной звездой, и Михаил удивился, сколько ненависти было в этих щёлках. Из-за чего? Кажется, он в последние дни не давал ни малейшего повода, даже наоборот, После той идиотской потасовки у склада сам первый пришёл к Ставровым с бутылкой, потому что чёрт его знает этого прохиндейя, очнёт ещё на сестре отыгрываться. И вот ничего не помогло. Егорша как на заклятого врага смотрит на него. А может, это из-за Дунярки? Вдруг пришло ему в голову, из-за того, что та дала ему отворот поворот, Да ещё при нём, при Михаиле, Егор ж такой, не пожалеет кого угодно. Стопчит, ежели стать между ним и бабой, которую он облюбовал, а то что у него зуб на Дунярку горит. Это ясно. Вопросов больше ко мне не имеется, спросил Чикани каждое слово Егорша. Но и у меня нет. Отписем в этом доме меня подписывают. потому как в этом доме с советской властью живут, ясно? А я что, не с советской? Да вы об чем это? Об каком письме? А это ж его, его спрашивай, своего дорогого братца. Егорша с ухмылкой кивнул Лизе. Он решил зимой в прорубь прыгать. И ничего не решил. Кой черт, нельзя уж сказать, что белые, белые... Леся ещё нетерпеливее спросила: "Да от чего ты натворил-то? Да какое письмо он говорит? Где оно?" Михаил отмахнулся: "Так, ерунда. Не хватало ещё, чтобы он сестру свою втащил в эту историю". Но тут Егоршу просто заулюлюкал: "Ага, деск, что я говорил? Ничего себе, Песмецо. Ежели даже родной сестре показать нельзя". Михаил выхватил из кармана ватника скомканный листок, бросил на стол. «Читайте!» Лиза присела к столу, расправила листок, прочитала заявление вслух. «Коль уж и дельно-то, все, каждая словечушка, правда. Да я б того, кто писал, расцеловала прямо». «Целуй!» — усмехнулся Егорша. «Он тут, между прочим!» «Ты!» Лиза, конечно, хитреева, это было ясно Михаилу. Не могла же она не узнать почерк своего брата. Но всё равно было приятно. И приятно было видеть её зелёные, повисеньние от горевшии со слеза, а потом ещё больше. Лиска, которая за всю жизнь ни разу не целовала его, тут вдруг Веск чил из-за стола. Обняла его и подскочив, взучно чмокнула в небритую щеку. Егорша извитильно заххотал. Да ты можешь тебе письма подпишешь? Подпишу. Где карандаш? Ладно, ладно, сестра, сказал Михаил. Брось. Стоило бы, конечно, поучить тебя, твой индюк до да ушла. Ладно. С него достаточно и того, что тестра не струсила. Но Лизка загорелась, не остановить. Сбегала в чулан, принесла карандаш. Где мне расписаться-то? Все равно. Не смей у меня, — гаркнул на всю избу Егорша. Чуешь? Лиза даже не взглянула на него. Быстро прочертила по бумаге карандашом. С пристуком положила его на стол. В наступившей тишине стало слышно, как завывает и мечется под окошком ветер. Воныло скрипит в заулке мачта. Потом булыгами пали слова: "Всё. Ты не письмо подписала, а свой смертельный приговор. Счастливо оставаться. Раз тебе брат мужа дороже с братом и живи". Лиза не закричала, Не заплакала. Ни тогда, когда захлопнула за Егоршей дверь, ни потом, когда под окошками прошелестели его летучие шаги. Она сидела за столом неподвижно, белее и недавно покрашенной звездкой печи, и глядела на лежавшее перед ней письмо. Ну зачем ты, сестра, подписала, зачем? Да ты понимаешь, что ты наделала, жизнь свою загубила. Лиза долго не отвечала, потом вздохнув сказала: "Пущай. Лучше уж совсем на свете не жить, чем без совести". Глава десятая. Ночью, перед самым рассветом, на Пикашино налетел страшенный ветер, или торох по-местному, и дров наломал жуть. Где разметал зароды с соломой и сеном, где повалил изгородь, где сорвал крышу, а у маслозавода тополь не понравился, пополам разодрал. И пришлось Михаилу, как всегда, выбежавшему из дому ни свет, ни заря, сворачивать с дороги, да обходить зеленый завал стороной. Больше всего, конечно, пострадали от тороха вдовьи хоромы, к которым бог знает, сколько времени уже не притрагивалась по-хозяйски мужская рука. Завидев Михаила, бабы протягивали к нему руки, упрашивали, умоляли. «Михаил!» Миша, помоги. Нет. Дудки. Привать я на вас хотел. Пальцем мне пошевелил, как бумагу подписать вы в стороны, я прижала, Миша. Он пушил, клял этих несчастных дурёх, на чём свет стоит. И за одно клял себя, потому что знал: пройдёт день другой, и он снова подставит им своё плечо. так уж повело с со времён войны. Что бы ни случилось, что бы ни стрясло с удевушек, так с лёгкой руки Петра Житового в Пекаше не называют солдатских вдов, к нему бегут, к Михаилу. И бесполезно говорить, что в деревне сейчас, помимо него ещё кое-какое мужское поголовье завелось, не слышат. На дороге возле Сельпо на всю улицу Чертыхаев разбирала ночную баррикаду из пустых бочек и ящиков улька продавщица и тут, оказывается, торах поработал. Ульке пособить надо было в первую очередь. Смотришь, скорее лишняя буханка и кусок сахара тебе перепадут.